Месяц спустя. Воздух был свежий, ветер слабый, деликатный. Солнце собиралось вот-вот упасть за горизонт, расписанный красно-оранжевыми мазками и исчерченный стаями птиц, которые гонялись друг за другом в барселонском небе. Двухметровый парень проехал на роликах мимо Алекса с Дженни, когда они сворачивали с набережной в сторону мола. Здорово, что нас сюда отпустили. Это будут фантастические выходные, сказала Дженни, сжимая руку Алекса. Её глаза сияли. И мне на этот раз не пришлось ничего придумывать. Я просто попросил разрешения. До сих пор не верится. Дженни улыбнулась и смущённо опустила глаза, затем подняла голову и огляделась вокруг. Набережная была защищена с двух сторон рядами скал, а справа начиналась полоса песка, которая тянулась от района Вилла Олимпика, где они сейчас были, к порту. Дженни уже видела эти места во время школьной поездки и хорошо их помнила. Знаешь, иногда мне кажется, что всё мне приснилось, сказала она. Да. Я больше не слышу твой голос у себя в голове. Я живу так же, как и раньше, Алекс кивнул и спросил. Ты случайно в этом месяце не путешествовала? Прыжки в другие измерения, альтернативные реальности и всё такое. Не, а ты? Алекс покачал головой и нахмурил брови. У него был вид человека, задающего себе тысячу вопросов. Если это был сон, то как нам мог присниться один и тот же сон, спросил он, останавливаясь, чтобы полюбоваться тонкой полоской солнца между небом и морем. Дженни взяла его за руку и ничего не ответила. Они повернулись к морю спиной и пошли по причалу к набережной. Там они сели на скамейку и пару минут молчали, вдыхая воздух каталонского города, к ночи становившийся более колким. Знаешь, продолжил Алекс, Я много думал об этом последнее время. Если история со стероидом правда, то как объяснить, что реальность, в которой мы оказались, ничем не отличается от той прежней? Точно. Каждое утро я хожу в свою старую школу, по субботам на тренировки по плаванию с девчонками, которых знаю с детства. Родители в порядке, и в доме ничего не изменилось. То же самое у меня в Милане. За этот месяц я не заметил ничего странного. Всё как было, так и есть. Но если мы спаслись от гибели и оказались в параллельной вселенной, где астероид не врезался в землю, то по идее наша жизнь должна хоть чем-то отличаться от прошлой, ведь так? Дженни задумчиво смотрела вдаль, а Алекс продолжал. Это подозрительно. Это Дженни, ты меня слушаешь? Я. Да-да, конечно. Извини, у меня сейчас было что-то типа дежавю, хотя Нет, ничего. И всё-таки скажи. Нет, слушай, это невозможно. Что невозможно. Мне показалось, я увидела, как моя одноклассница кинула монетку тому у уличному артисту. Вон там. Женякевкому казало куда-то в сторону. Алекс вытянул шею и посмотрел в указанном направлении. Вдалеке шеренга детей следовала за учительницей, а за ними виднелся смогулый парень, который строил своего рода песчаный амфитеатр сразу за низким парапетом, отделявшим пляж от набережной. Да, вижу. Ну, может, я ошибаюсь. Или всё-таки это дежавю, потому что когда мы пришли сюда с классом, моя подружка действительно дала европарню очень похожему на этого. Но, скорее всего, мне всё по-миречилось. Алекс с интересом выслушал Дженни, затем закатил глаза, будто размышляя над этим случаем. Знаешь, на самом деле со мной тоже случилось дежавю, когда я очнулся в спортзале. Я открыл глаза и понял, что лежу на полу, напротив баскетбольной стойки. потому что собирался выполнить штрафной бросок. Я был именно там, когда ты сказала, что живёшь в Мельбурне, в начале всего этого сна. Послушай, Алекс, у меня к тебе предложение. Какое? Давай перестанем об этом говорить. Кошмар, не кошмар, было как было или ничего не было. Всё это уже не имеет значения. Главное, мы здесь, вместе. Конец света не наступил, небо ясное. И если этот плакат не врёт, Сегодня даже несовершеннолетние могут поиграть в казино. Алекс улыбнулся и вскочился с скамейки, протягивая Дженни руку. Ты права. Тогда пошли веселиться. Дженни послушно дала Алексу руку. Он притянул её к себе, обнял, и их губы соприкоснулись. Теперь они могли наслаждаться каждым мгновением, не опасаясь, что оно будет последним. В их распоряжении всё время мира. По небу к ним немчалась раскалённая каменная масса. взявшись за руки, они пошли к казино, полные любопытства и любви к жизни. Когда-то приезжала сюда с классом. Ты там была? спросил Алекс, когда они переходили улицу. Где? В казино, Дженни захихикала. Представляю, что было бы. Ты не знаешь моих одноклассников. Они наверняка попытались бы взломать игровые автоматы, так что нас даже близко к казино не подпускали. Ано там? спросил Алекс, подходя к перекрёстку. Думаю, да. В тот день мы дошли только сюда, но если не ошибаюсь, оно здесь рядом. Надо просто повернуть налево. Когда они подошли к концу улицы Перпендикулярной набережной, Алекс крепче сжал руку своей девушки. Дженни рассмеялась мечтательно и беззаботно, а он всё не мог насмотреться в её лучистые глаза. Затем они свернули в переулок и оказались перед бездной. "Это это что?" пробормотала Дженни. Перед ней расстилалось бескрайнее белое пространство, гигантская стена, на которой не было ничего, за что можно было зацепиться взгляду. Это была пустота. Но это было страшнее пустоты, словно целую часть мира стёрло с лица земли, окутало густым белым туманом. Дженни попыталась сделать шаг вперёд, но её ноги оказались тяжёлыми, как валуны. Дыхание сбилось. Реальность представала пустой страницей, никогда не знавшей чернил. Она несколько раз закрыла и снова открыла глаза, но ничего не изменилось. Стоявший рядом Алекс тоже заметил отсутствие звуков и образов. Он сделал пару шагов назад, загипнотизированный пустотой, охваченный небывалым чувством дезориентации. Он не знал, куда идёт, он выпал из привычной системы координат. Реальность предлагала только два очевидных, но невероятных факта. С одной стороны, испанскую набережную и пирс, исчезающие в волнах, с другой стороны, ничто. Пожалуйста, пойдём отсюда, прошептала Дженни. В её глазах были мольба и неверие в происходящее. Они развернулись и медленно пошли обратно к набережной, не в силах ничего сказать. Но оба сейчас переживали всё заново. Эти 30 дней путь от дома до школы, путь от дома до бассейна, спортзал, тренер, родители, комната. Их каждодневная жизнь была точно такой, какой они её помнили до того, как астероид уничтожил всю цивилизацию. Дженни пристально посмотрела на Алекса, а пальцы её правой руки сомкнулись вокруг его запястья. Алекс, то, что я увидел на набережной, не было дежавю. Это был тот же самый момент, Моя подруга кинула артисту монетку. Тот же самый момент. Монотонно повторил Алекс, вспомнив в быстрой последовательности мамину записку на комоде, найденную по возвращении из баскетбольного матча, рождественские украшения на улицах Милана, свой рюкзак, свои дела. Господи, этого не может быть, закричала Дженни, запустив руки в волосы. Потом она повернулась и, перебежав улицу и даже не оглянувшись, понеслась обратно туда, где было ничто. Алекс видел, как она исчезла за углом, и услышал её громкий крик. Он пошёл следом, с ужасом представляя, как снова окажется перед этим безумным видением. Но сперва он оказался перед Дженни. Бледное лицо, губы искривились в истерической усмешке. "Такое она была, когда сказала: "Это какой-то кошмар. Если мы спаслись от гибели и оказались в параллельной вселенной, где астероид не врезался в землю, то по идее наша жизнь должна хоть чем-то отличаться от прошлой, ведь так? Вопрос, который вихрем крутился в голове Алекса, долетел до Дженни. Последовала ответная фраза. Мысли вырывались из их сознания, наслаивались, смешивались и переплетались с воспоминаниями, образуя стремительный круговорот. Наш разум это ключ. Дженни протянула руку к Алексу и закрыла глаза. Это мемория, сказал голос позади них. Они обернулись. На набережной, скрестив ноги под деревянным столиком, сидел малайский предсказатель. Седые волосы, взлохмаченные и развиваемые ветром, пёстрый балахон, карты в руках. Молодые люди онемели от удивления. Улыбка на лице провится превратилась в насмешливую ухмылку, и он сказал: "Вы видите только то, что помните. Всё это уже после". Дженни попыталась навести порядок в мыслях. и справиться с паникой, чтобы обдумать слова старика. Я была здесь с классом, но до казино так и не дошла. Я хорошо запомнила аэропорт, дорогу сюда, набережную и пристань. Сами подумайте. Последние 30 дней вы жили в единственной известной вам реальности. Те же улицы, дом, бассейн, школа, спортзал. Это мемория. Ты кто такой вообще? крикнул Алекс. Где мучорт возьми, что происходит? Провидец пригвоздил его к месту твёрдым и проницательным взглядом. Я всего лишь сообщение. Когда ты был маленьким, я приходил и показывал тебе будущее. И ты его рисовал. Но ты меня не помнишь. Томас Бейкер тоже просто сообщение. Мир, каким вы его знали, уничтожен. То, что вы видите вокруг, Ни что иное, как эхо апокалипсиса. Единственный осколок, оставшийся после крушения. Единственное место, где вы можете жить. Но я никогда здесь не был. Я не знал этого города, возразил Алекс. Тебе и не нужно его знать. Твои воспоминания и воспоминания девушки переплетены навсегда. Они единственные дороги, по которым вы можете двигаться. Алекс закрыл глаза и ничего не сказал. Словно в замедленной съемке он увидел свой прыжок в пустоту в момент падения астероида. Значит, астероид действительно упал в каждом уголке мультиверсума. Это было намного хуже, чем кошмар. Подул ветер и, подбрасывая, погнал по дороге многочисленные красные и синие рекламные листовки. Прекрасно. И что теперь? Саркастическим тоном сказала Дженни. Мы заперты здесь навечно? Прорицатель бросил карты на столик, показал им свою правую ладонь, затем вытянул руку и повёл её с изяществом театрального актёра, как бы указывая на окружающую действительность. На пляже одноклассники Дженни играли в мяч. В конце прогулочной дорожки на скамейке сидели и болтали, взявшись за руки, Валерия и Джорджа Лория. С другой стороны улицы Роджер и Клара Грейвер неторопливо шли к гавани. Внезапно каждый человек в поле их зрения превратился во фрагмент прошлой жизни: чернокожий мужчина за стойкой регистрации в Сент-Джеймс, мальчик в экспрессе до Кадорны, пожилой господин, который ужинал в одиночестве и помнил, где жили Грейверы, Мэри Томпсон, таксист на эспланаде, миланский полицейский, который приказал Дженни идти домой из-за комендантского часа, Джаванни с винтовкой в руках и семья, приютившая их последнюю ночь перед концом света. Они все были там. Они были единственной возможной реальностью. Они были меморией. Провидец исчез, оставив двух молодых людей дальше блуждать в лабиринте вопросов. Алекс и Дженни заметили его в глубине улицы. Он медленно приближался, постепенно обретая чёткие очертания в лиловых красках испанского заката, среди пляски листовок на ветру. На фоне гуляющих по набережной персонажей из прошлого, взглядев человека, Алекс зажмурился и покачал головой, не веря своим глазам. Дженни взяла его за руку и глубоко вздохнула. Электрическая инвалидная коляска наконец затормозила. Простодушный и лучезарный взгляд Марка сопровождался загадочной улыбкой. Несколько слов, которые он произнёс, подействовали на Алекса с Дженни так же, как воспламенитель действует на пороховой заряд. Они как будто указывали на потайной ход, к казалось бы невозможному освобождению. Они звучали как пароль, с помощью которого можно снова открыть врата мультиверсума. Давайте, ребята, надо выбираться из этой клетки.